Глава 16. Мих держался молодцом. Это был его лучший бой за весь сезон. Была ли в этом виновата вдруг навалившаяся личная ответственность каждого за происходящее, или же он просто наконец привык к тяжёлому весу? Как бы там ни было, это была безоговорочная победа. Никита же действовал в лучших своих традициях. Но сейчас было не лучшее время работать на публику. Он вырубил противника нокаутом на первой минуте второго раунда и, не дождавшись официального решения, покинул ринг, тем самым продемонстрировав своё отношение к происходящему. Абушаев явственно скрипнул зубами, видимо, до этого считая, что Никита у него в кармане. Макс был крут. Я даже не представляла, насколько техничным может быть наш идейный вдохновитель. До сих пор я считал его, если не легкомысленным раздолбаем, то где-то рядом. Благоур и оптимист, в меру наглый, но способный к компромиссам, он был незаменим в организационных моментах. Отлично оттеняет тяжёлый характер Жданова. А сейчас на ринг вышел суровый, сосредоточенный мужчина, ни одного лишнего жеста, жилистый и мощный, высокий и широкоплечий. Он казался настоящим гладиатором. Зелёные глаза уже не сияли азарством. Макс был предельно внимателен, и Макс был зол. И я поняла это по скупости его движений, по чёткости, с которой он наносил удары, тяжёлые, непрерывные. Его противник был на голову ниже и значительно легче. Вероятно, обушаев действительно не верил, что Русланов сможет в такие рекордные сроки снизить вес и остаться в отличной форме. Макс атаковал, непрерывно наступая, не давая ни единой возможности для контратаки. Его противник отступал, уходил в глухую защиту, даже не предпринимая попыток уйти в клинч. На самом деле это было бы самоубийством. Макс нанёс решающий джеб буквально за пару секунд до того, как раздался гонг. Нокаут. Победа. Наша победа. Короткий отдых, объятия и главный бой вечера. На ринг приглашается Ксения Раткевич. 19 лет. 60 кг. Две победы, ноль поражений. Я делаю шаг вперёд. Справа от меня, слегка прихрамывая, идёт Ика. Серьёзный и смотрит сурово. Слева Макс. Я шарю глазами по залу в нелепой надежде увидеть Жданова. Но Артура там, конечно же, нет. Снова как. Я делаю глупокий ход. Ари идёт в флубовую атаку, наплевав на защиту, раскрываясь и подставляясь. А я медленно, потому что всё ещё не умею бить вот так, бездумно и наверняка. Но её этому научили. Её кулак опускается на мою скулу. Я обращаю внимание, провожу захват, тяну за шею на себя, поднимаю колено для удара. Рывок. Один сильный рывок, и победа была бы моей. Но я не вкладываю всей силы, потому что не могу. Она легче. Мёрчит. Она цепляется за меня мёртвой хваткой, трещит ткань, и я получаю головой в подбородок. Но остановки боя не происходит. Зато на губах появляется металлический привкус крови. Ари практически висит на мне, не давая рукам развернуться. Пытаюсь стряхнуть, чтобы выйти из клинча, но она каким-то образом перемещается мне за спину и проводит удушающий. Свет перед глазами меркнет. Артур стоял на берегу и что-то рассматривал вдали. Меня немного снесло течением, и я вышла из воды за его спиной. А теперь бежала, надеясь застать расплох. Я прыгнула ему на спину, хохоча и пытаясь закрыть глаза ладонями. А он? Он упал на боковую страховку в песок, утягивая меня за собой, прикрывая и поддерживая. Я даже и не поняла, как оказалась лежащей спиной на утреннем прохладном песке, а он уже был сверху, целовал, щекотал, избавляя от слефа. Я фыркала и смеялась. Я была счастлива. Ари ресит за моей спиной, а я с трудом открываю глаза и пытаюсь разжать её руки. Бой не остаnant. Прямо передо мной за границей ринга стоит Жданов. Бледный, похожий на призрака или галлюцинацию. Слабый кивок. Я снова начинаю проваливаться в небытие, но вспоминаю тот бросок. Он позволил мне сделать его всего единички. из последних сил я группируюсь вместе с летвитской, висящей на моей шее, и ныряю в боковую страховку, утягивая её за собой. Боль. И моя верная, всепоглощающая боль. Холод татар под щекой и белое лицо Арис с закрытыми глазами. Вставай. Это точно орёт Артур. Я приподнимаюсь на локте в попытке его найти, но боль снова пролизует волю. Вставай, это Игорь. Я с трудом сажусь за дзэн. Боль притупляется, но при этом заполняет меня всю, и я никак не могу найти её источник. Вставай. Опираясь на одно колено, ставлю ногу, потом вторую. Ария протяжно стонет, но не открывает глаза. Вставай, подарочек, шепчет Макс совсем рядом. Встаю. Свисток, гонг. И я лечу в темноту.